Доминик Дуэ, Кочезе из Северамы-10 Рэк Хайленд прочел служащий и сунул пластмассовую карточку в щель посреди консоли. Тут же замигала зеленая лампочка. Человек нажал клавишу, и над консолью вспыхнул экран дисплея. Рэк увидел на нем собственное изображение. Лицо медленно поворачивалось, и по нему бежали буквы и цифры. Рек не знал кода, но понимал, что эти бегущие символы содержат всю информацию, которая располагает о нем администрация Всевремени. Взгляд чиновника скользнул по молодому человеку, равнодушный, профессионально холодный взгляд. Рек сознавал необходимость строго соблюдать правила безопасности, но ему притила эта процедура, словно его лишали собственной сути. Однако он послушно повернул голову сначала вправо, затем влево, чтобы облегчить идентификацию. Рега всегда занимала, по каким чертам чиновники судили, что это именно он. Ведь внешность у него была самая обычная. Метр восемьдесят, карие глаза, темный шатен, правильные черты лица. Короткая процедура опознавания закончилась. Агент извлек карточку из щели и вернул ее владельцу. «Приказ с заданием», — попросил он, протягивая руку. Рег передал ему пластифицированный прямоугольник, который тут же скользнул в ту же щель, где мгновением раньше побывало удостоверение личности — На этот раз на экране высветилось лишь слово «Северама-10» и чуть ниже буква «Х». «Приоритет Х», — донесся из динамика мелодичный голос. «Никто, кроме уровней альфа и бета, не имеет права требовать отчета от исполнителя». Предупреждение было недвусмысленным. «Приоритет Х», — пробормотал чиновник, на мгновение сбросив напускное равнодушие и поднял глаза на Рега. Молодой человек угадал причину его удивления. Приоритет X один из самых высших, если не самый высший. Обычно его присваивают руководителям всевремени, тем самым альфа и бета, которым он подотчетен. А тут столь высокий приоритет получает сопляк, выполнявший до сих пор лишь незначительные задания. Он сделал усилие над собой, чтобы скрыть собственное удивление. На лице не дрогнул ни единый мускул. Его собеседник смутился, опустил глаза и принялся нажимать на клавиши. По экрану побежали новые цифры. «Вы отбываете в 17.35», — наконец сказал он, — «будьте в зале ожидания в 17 часов, вас проводят». Молодой человек молча кивнул, взял свое предписание и удалился. Центр зала украшала гигантская голограмма. Бородатый человек в старинном черном рединготе восседал в опутанной множеством металлических трубок-гондоле, снабженной несчастливыми рычагами и приборами. Герберт Джордж Уэллс и его «Машина времени». В который раз прочел Рек надпись на цоколе и улыбнулся, вспомнив, какие шуточки нередко отпускали в адрес писателя. Изобретатель путешествий во времени был бы весьма удивлен, узнав об изменениях, которые наука внесла в его машину. Но к его удивлению, вероятно, примешалось бы разочарование. Двери в другие времена выглядели слишком обыденно. Тем хуже для мечты. Эффективность прежде всего. Рек. Какими судьбами? Обернувшись, он узнал Мака Бийона, приятеля по выпуску. В Академии полиции времени они были неразлучными друзьями, но годы учебы остались в прошлом, с тех пор они лишь изредка встречались в промежутках между заданиями. Но сердце уже не лежало к этим встречам. Сотрудникам полиции всевремени, как известно, нельзя иметь друзей. Слишком многое приходится выполнять в одиночку, слишком велика ответственность, своего рода клан давших обет одиночества. «Какими судьбами говоришь?» — усмехнулся Рэк. «Скорее всего, электронными. Куда тебя засылает центр на этот раз?» «Азия-4». Мак лениво пожал плечами. «Сплошная рутина, ничего необычного. А тебя?» «Северама-10». Он помолчал и, как бы невзначай, добавил «с приоритетом X. Мак присвистнул. «Приоритет X. «Старик, я впервые сталкиваюсь со столь высоким индексом. Леси, из шкуры. Не удивлюсь, если тебя ждет повышение» при условии, что удача не изменит, — улыбнулся Рек. Они немного помолчали. Мак явно горел желанием узнать побольше, но не решался расспрашивать. Обычно из заданий тайны никто не делает, особенно с приятелем по выпуску, но здесь... Впрочем, Рек при всем желании ничего не мог сообщить, по простой причине. Сам был в полном неведении о цели своей миссии. Впервые с момента работы в полиции время ему поручили дело, подробности которого станут известны, только по прибытии на место. И он почувствовал облегчение, когда маг предложил подняться в бар на крыше. Отсюда открывался красивый вид. Далеко внизу лежал город с его улицами, проспектами, зеленью бульваров, несколько гектаров бетона и прирученной природы. Но это была лишь декорация. Настоящий город прятался в глубине. Километры и километры подземелий, столь же обширных, как и эти платановые бульвары, Сотни тысяч зданий, крохотные функциональные квартирки для миллионов обитателей времени. Только квартиры руководителей соответствовали их рангу. Упрям ты, Рек Хайленд, в голосе Мака свозила ирония. Я имею в виду цвет твоей кожи, пояснил он, заметив недоумение на лице собеседника. Все тот же загар, несмотря на кучу солнцезащитных препаратов. А почему я должен быть белокожим? возмутился Рек. Чтобы ни на шаг не отставать от моды, плевать я на нее хотел. Дело не только в этом. Вряд ли ты остаешься незаметным в колониях, куда тебя посылают. Рэк скривился. Ну и что? Стоит ли беспокоиться из-за этого? Я никогда не скрывал, что являюсь агентом всевременья. Маг наклонился вперед. Вспомни, чему учили в академии. Старайтесь внешне походить на тех, кто руководит колониями, куда вас посылают. А в девяти случаях из десяти руководители белые... Значит, будьте белее белых, будьте бледно-белыми. Загар не мешал мне делать свое дело не хуже других, а может и лучше. Миссия X досталась мне не случайно». «Майк прав», — подумал он. «Меня ждет повышение, если все пройдет нормально». «Если все пройдет нормально». «А если те, кто посылает меня в Севераму-10, рассчитывают на обратное?» «Может, им нужен мой провал?» Он отогнал неприятные мысли и обвел взглядом бар. Все вокруг плавало в приглушенном серебристом свете, в свете солнца, отфильтрованным куполом. Наступал вечер. К двадцати часам купол станет непрозрачным и наступит искусственная ночь, поскольку солнце всегда занимало одну и ту же точку в небе и сверкало одним и тем же блеском. Блеском сверхновой. Сверхновая взорвавшаяся звезда. Всевремене было создано именно здесь и именно в эту эпоху по одной единственной причине. Когда взрывается звезда, бег времени прерывается в радиусе нескольких миллиардов километров. Всевремени жило вне времени в созданном сверхновой анклаве вечности, а почти все его подданные — в колониях времени, например, в Севераме-10. «А Консуэла?» — неожиданно спросил маг перед самым расставанием. «Ее так и не отыскали?» Нет, ответил Рек. Он с невероятным трудом выдавил это односложное слово. Рана по-прежнему кровоточила, и достаточно было одного замечания, одного имени, чтобы вернулась боль. Невероятно, Мак зло тряхнул головой. Невероятно, человек исчезает во время перехода, и ни колониальная полиция, ни полиция Всевремени не могут его найти, не укладывается в голове. Если только человек сам не желает исчезнуть, едва не произнес Рек, но удержался. Отказ говорить о Консуэле был для него единственной возможностью сохранить нетронутыми воспоминания о ней. 17.15. Зал ожидания был почти пуст, и Регу не удавалось отвлечься от ненужных мыслей. Напряжение возрастало с каждой минутой. «Чёртова миссия! Знать бы, что от меня требуется!» В зале появилась одетая в ярко-голубую форму трансвремени стюардесса. Она направилась прямо к молодому человеку. Рег Хайленд». Тот согласно кивнул. «Следуйте за мной». В коридоре он обнял девушку за плечи. Она искоса глянула на него и улыбнулась. В лифте стюардесса закинула ему руки за голову. Но мимолетное возбуждение прошло, и он легонько оттолкнул ее от себя. «Опять ты, консуэла, Неужели ты всегда будешь преследовать меня?» Проходя мимо застекленной стены, он увидел двери времени, предназначенные для переброски групп. Одна из них была под напряжением — и напоминала громадный стеклянный куб, гигантский алмаз, оправленный в пол здания. Но Рек знал, что это иллюзия. Внутри его не было ничего плотнее воздуха. И этим воздухом дышали и здесь, и на расстоянии в сотни или тысячи лет. В воздухе медленно материализовывались фигуры людей и какие-то приземистые массивные силуэты, скорее всего, бульдозеры. Не иначе строительная бригада возвращалась после подготовки места для новой колонии. «Пожалуйста, поспешите, время поджимает», — нетерпеливо произнесла девушка. Он кивнул и пошел вслед за ней. Через несколько десятков метров она указала ему на проем в стене коридора. За ним виднелась небольшая, совершенно пустая комната с белыми стенами, только воздух в ней казался кристаллом хрусталя.